367. Многолик, мир, окружающий нас, он подлежит познаванию. Познает и запечатлевает камень, но самосознание не имеет. Реакция на внешние воздействия не есть самосознание. Кто может сказать, как велико расстояние, отделяющее сознание камня от сознания человека? Кто? Широка и высока лестница жизни, и все идут по ней. Разница не по существу, но по степени и по ступени когда-то пройдены. Потому может человек понимать язык вещей, трав, растений, деревьев, цветов и животных, и все ниже стоящие может ему повиноваться, если имеет он ключ. Познать в каждой форме Жизнь своего брата будет достижением мудрого. Понимать универсальный космический язык, единение всего сущего будет уже ступенью космического сознания. Всё живущее имеет свой голос, можно его понимать, можно разговаривать с вещами, растениями, животными. Животные легче всего реагируют, а также цветы. Мировой язык существует. И не будет ли он языком сердца? Значит, сердце должно утончиться до постижения явлений, недоступных мозгу. Значит, надо идти через сердце. Путь понимания сущего есть путь сердца. Другого пути нет. Мозг лишь подслужебный орган. Разум объединяет обоих, и обоими пользуется сознание. Но путь сердца есть путь непосредственного познавания. или чувство знания. Оно и приводит к пониманию вселенского языка, общего для миров. Уже в тонком мире нет звуковой речи в обычном смысле этого слова, но там нет и мозга. Есть ум, но нет мозга. Впечатления могут транспонироваться со знанием вроде звуков, но по существу это будет неверно. Звучит мысль. Там говорим, но беззвучно, переводя мысль на привычные формы речи. Но это лишь в начале, скоро и от этого отвыкать будем, и от многих пережитков земли. Но язык сердца остается до конца, а оно бьется и в атоме, и в солнце, бьется во всем, что есть, объединяя сущее. Будем учиться говорить и понимать языком сердца, языком вселенским, мировым, универсальным